Глава 8. На следующий день ко мне в башню пришел Урубука. Несмотря на культю левой руки, замотанную бинтами, выглядел генерал бодро и весело. Доброго утра, владыка. И тебе доброго, Бука. Уже бегаешь? Орк хищно улыбнулся. Впрочем, когда у тебя такие клыки, улыбаться, как добрая фея, не светит вовсе. Я ж ходил к маги штруге Беизе. Простите, что не дождался ваш. Что говорит, дедушка? Руку обещал ж делать». Он улыбнулся еще шире. Не сложно, скоржал. Отлично. У потер культю и вздохнул. Я ж прошить хотел, владыка. Давай. Можно я Обайчёв награжу. «Которые хорошо дрались в Кемнара. А чего это ты награды и поощрения раздавать? Дело государственное. Ты списки на награждение подготовишь, а я выделю средства. Орк просветлел лицом. Так можно? Нужно. Кстати, погибшие были? Угу. Он тяжело вздохнул. 24 пов потеряли и тридцать пять скелетов. Их первыми в список запиши. Семье Морков назначим пенсию, а скелетам поставим памятник с перечислением имен и заслуг. Я задумался, чем лучше всего награждать живых. Понятное дело, выдать премию, золото мне не жалко, но хорошо бы устроить парад и торжественно вручить знаки отличия для памяти, гордости и следа в истории. Вот только никаких орденов и медалей у меня нет. — Еще прошлым летом я интересовался умом и тот развел руками. Награждали исключительно золотом. Бука, давай бумагу. Орк принес со стола несколько листов и перо. Сейчас будем придумывать награды. 10 золотых, 50 желатых, что золотых? Нет, это премия, а мы с тобой еще медали будем давать лучшим бойцам. Жачем? поинтересовался у Рубука, чтобы деньги не тратить. Да нет же, для памяти и гордости. Вот пройдет лет двадцать, достанет боец свои награды на праздник, расскажет детям и внукам, как воевал за Владыку под руководством великого генерала Урубуки. Так сказать, патриотическое воспитание молодежи, но ну и гордость для солдат. Несколько минут Урубука раздумывал над непривычной идеей. Чесал в затылке, морщил лоб и кривил губы. А эти медали золотые будут. Обязательно, небольшими, но вполне себе ценными. Орк кивнул. Хорошая идея. А мы их разными ж делаем!» Давай подумаем, за что и чем награждать. Для начала мы выдумали медаль за верную службу владыке. Для тех, кто хорошо дрался, но подвигов не совершал. Затем медали: боец тьмы, отличник Калькуара 3 степеней», за для самых отважных, «Щербатый топор для раненых», стальной боец и рука смерти для скелетов, орден великая тьма и значок «Зеленый разрушитель. Остался главный вопрос: где найти ювелира, который их сделает? А зачем искать? Удивился Урубука. Надо Шудоре Мошуа попрошить, он точно знает среди гоблинов полно всяких мастеров которые безделушки делают да я мог бы и сам догадаться что гоблины эту профессию подмяли завимошуа зелёный портной явился на зов выслушал просьбу и покачал головой владыка витаки не зря позвали именно меня не надо никого искать Я сам сделаю эти ваши медали. «Мошу, а вы что, еще и ювелир? Ой, да что там сложного? Он всплеснул руками. Мама отдала меня в детстве в кружок Умелые руки. А старый лазер Рафаэльевич, который его вел, неплохо понимал за эти ваши украшения. Так что кое-какое соображение я имею. А что же не работаете по такой выгодной специальности? «Конкуренция!» — вздохнул гоблин. Слишком много всяких шлемазлов лезет в профессию. Думают, что если могут из золотой проволоки свернуть колечко, то они прямо ювелиры. И потом все сидят и ждут заказы месяцами. А шить это надо уметь. И масло на хлеб всегда заработаю. Человек может выйти на улицу без кольца, а без штанов нет. Да не волнуйтесь, Вита, ковылодыка. Сделаю я вам медали, будут как настоящие. Бабушка в обед ворчала на меня, что я все время куда-то езжу, хотя должен смирно лежать в постели. Да всего-то съездил на троне в лабораторию к мумию, до песочницы, где играла дитять Тьмы, ну и проверил, как там Сеня. Монстр после приключений в Кимнара занимался откровенным ничего не деланьем, ел семь раз в день и грелся на солнышке. Но почесал его немного за ушком. Это ведь не страшно, я же не бегаю. А бабушка грозилась привязать меня к кровати. Честное слово, будто я и не владыка вовсе. Стоило ей уйти, как на стене появилась дверь казны и оттуда выглянул мумий. Ошала. Ага. Залезай на трон, там к тебе интересный посетитель. Пришлось вскарабкаться на мобильное кресло, устроить ногу поудобнее и последовать за мумием. Впрочем, поездка оказалась не слишком дальней. Казна выплюнула нас прямо у ворот замка. Там за открытыми створками стоял бледный тип в строгом костюме и с папкой в руках, практически брат-близнец того нотариуса, что сидел у нас в подвале. "Добрый день, владыка", скрипучим голосом поздоровался вампир. И вам не хворать, бледнолицый товарищ. Чем обязан? Да руководство юридической конторы Цепиш и Правнуки дошли сведения, что вами задержан один из наших сотрудников. И что? Как дошли, так и уйдут. Простите, но мы хотели бы забрать его у вас. Вампир улыбнулся тонкими губами. Крапа сотрудников плохо влияет на корпоративный дух. Да вы что? А на меня плохо влияет поведение ваших сотрудников. Буквально выводит из себя. Кстати, вы зашли очень вовремя. На сегодня назначена его казнь. Хотите поприсутствовать? Надо отдать должное, юрист был вышкален идеально. Ни один мускул на лице не дрогнул, а улыбка осталась такой же радушной. Простите, вампир чуть склонил голову. «но мне говорили, что вы очень разумный человек, в отличие от многих других правителей. Возможно, что это меняет. «Мы бы очень не хотели, чтобы с нашим сотрудником случилось подобное. Да ну, а мне что с того? юрист вздохнул. Мы, я имею в виду, всю нашу ферму». Приносим свои глубочайшие извинения, продолжил вампир. И заверяем, что сотрудник действовал по личной инициативе без ведома руководства. Цепиши правнуки предлагают выплатить Виру за причинённые нашим сотрудникам неудобства. О, как! Это же надо так сформулировать неудобства. И ведь по сути верно сказал. Продолжайте. Мы готовы предоставить вам иммунитет от недобровольных перемещений между мирами. Постоянный, само собой, разумеется. От любых недобровольных или только от действий вашего сотрудника, вампир хмыкнул. Как исключение из уважения к вашему статусу черного владыки, от всех. Плюс бессрочная трехпроцентная скидка на все наши услуги. А чего такая маленькая? У юриста дернулся глаз. Простите, владыка, но мне не с чем сравнивать. Это единственная скидка, которую мы даем за последнее. Он пожевал губами. 500 лет. Ладно, три так три. И взамен считаем инциденты исчерпанным. И мы забираем нашего сотрудника. Вампир хищно улыбнулся. Совет директоров хочет лично поговорить с ним. Мы с Мумием переглянулись, и дедушка кивнул мне. Договорились. Юрист тут же вытащил из папки лист бумаги и протянул мне. Подпишите. Сначала я прочитаю. Кто его знает, что вы там понаписали. «Цепиши, правнуки, никогда!» — Вампир гордо вскинул подбородок. Не включают в договора с клиентами мошеннических схем и пунктов мелким шрифтом. Мы не гоблины, нам дорога наша репутация. Не обращая внимания на его слова, я перечитал текст. Доверяй, но проверяй. Вот главное правило работы со всякими юристами. Вампир не соврал. Это был взаимный отказ от претензий с указанием той самой Виры, что мы обсудили. А что насчет гарантии неперемещения? Начнёт работать с момента подписания. Мыкнов я прочитал еще два раза на всякий случай, а потом дал просмотреть мумию. И только после его одобрения взял перо и подписал документ. «Пойдемте, выдадим вам сотрудничка. Мы отвели вампира в подвал к стеклянному кубу, где томился нотариус. Какая прелесть, восхитился наш посетитель. Не надо выпускать. Я заберу его именно в таком виде. Это идеальное наглядное пособие для молодых сотрудников. Что бывает, когда не оцениваешь риски. Мы поставим его в офисе рядом с кулером. Нет! Нотариус заскребся внутри куба. Не отдавайте меня ему! Мумиз злорадно захихикал. Прости, дружок, Раньше надо было думать. Вампир хищно оскалившись, сделал несколько пассов руками. Стеклянный куб резко уменьшился став размером со спичечный коробок и сам прыгнул в карман юристу. Эх, надо было потребовать еще гарантию против насильственного уменьшения. Всем спасибо. Цепиш и правнуки благодарят за сотрудничество. Ответить мы не успели. Вампир расплылся туманом и растворился в воздухе. Прежде чем отправиться обратно в постель, я решил заехать к Мошуа. Уж больно меня насторожили его слова про медали. Гобелены при всей их забавности требуют самого внимательного присмотра. Дверь в мастерскую была не заперта. Трон беззвучно вошел в комнату и остановился, давая мне осмотреться. У дальнего окна за столом сидел Мошуа, погруженный в работу и что-то напевал. Полдёнен к нам подъедет, полдёнен к нам подъедет, наш старый славный междугородний ожидали ранец. Пусть он не исхватится, пусть он не исхватится. Кимна расскольку арей ждут его к себе на двор. Мошуа, какая интересная мелодия, однако. Гоблин вздрогнул и обернулся. Фу, вы Вы-таки меня напугали до самой смерти. Кто учил вас так подкрадываться? Я помру от этой неожиданности. А кто будет заботиться о моих внуках, если вы помрете от моего появления? Я выплачу вашим родным страховку. Большую. На маленькие я не согласен. Мне-таки будет неприятно сидеть на облаках и смотреть, как мои голодные и босые внуки плачут от горя без хорошей компенсации. Ша, Мошуа, перестаньте мне это все. Что у вас с медалями? Вот, можете посмотреть. Очень симпатично получается. Как для себя делаю? Вы еще будете говорить мне спасибо и просить сделать вам корону? У вас есть парадная корона? Так вот, я готов сделать её за полцены, как родственнику. Когда это мы успели, породниться? Я вас умоляю, вы раскручиваете меня на такие скидки, какие требовала моя тёща. Дай тёмные боги её душе спокойствие. А уж она можете мне поверить, умела попить моей крови не хуже вампиров. Сколь раз я ей говорил, махнув рукой на непрерывно болтающего Мошуа, я подъехал к столу и взял готовую медаль. Мошуа, так и вам нравится? Мошуа, кто здесь изображен?» Это Ви, очень похоже получилось. А это? Ваш многоуважаемый дедушка, и дай темные боги ему здоровья. А здесь кто? О, рубка! Видите, какие клыки! Был бы я здоров, взял дрын и долго гонял бы портного по комнате. С медалей на меня смотрели носатые лица гоблинов. Даже не так. Одно и то же лицо вполне конкретного гоблина. Только у одного была корона, у второго уши замотаны бинтами, а третий с клыками. Но сходство было очевидно особенно когда оригинал смотрит на тебя честными глазами и ждет похвалы